Глава первая. Среди облаков и тумана. Светлана приоткрыла глаза, прогоняя дремоту, и сладко потянулась. Шея и руки затекли от долгого сна в кресле, но в целом она чувствовала себя хорошо. Видимо, организм начал справляться с ненавистной болячкой, и дело пошло на поправку. Вокруг было темно. Похоже, что Света проспала до самого вечера. Она покрутила головой, разминая затекшие мышцы, и с недоумением захлопала глазами. Затем принялась их тереть. Она сидела в своем любимом кресле с высокой спинкой. Но вот кресло это стояло в совершенно незнакомом месте. Вокруг нее, насколько позволял разглядеть царящий в помещении полумрак, возвышались стеллажи с книгами. видимо все всё-таки и бред. Высокая температура — это вам не шутки». Девушка села и привычным движением протянула руку за телефоном. Телефона на тумбочке не было. «Более того, не было самой тумбочки». От ее движения из-под клетчатого пледа выскользнула та самая книга в черном переплете, которую она читала перед тем, как заснуть. Упала на пол корешком вверх, жалобно хрустнув страницами, и осталась лежать, словно раскинувшая крылья, волшебная птица. Света наклонилась подобрать книжку, она была раскрыта на странице с изображением драконов. Девушка зашмурилась и помотала головой. Она точно понимала, что не спит, чувствовала свои руки и ноги и даже шерстяную мягкость клетчатого пледа, Но то, что она видела вокруг, вызывало сомнения в своей реальности. Понимая, что от сидения в кресле ситуация не прояснится, Светлана встала. На ней по-прежнему была любимая пижама с черно-белыми китайскими медведями и смешные домашние тапочки в виде этих же мишек. Это старший сын сделал маме подарок на день рождения и выбрал его в соответствии со своим подростковым представлением о красоте. Тапки-мишки прекрасно подходили к пижаме, но теперь в библиотеке выглядели неуместно. Света двинулась между стеллажами. Она прижимала к груди черную книжку и зябко куталась в шерстяной плед. В помещении было свежо и откуда-то тянуло сквозняком. Потолка видно не было. Высоко над головой клубился туман, создавая впечатление, что под сводами библиотеки движется что-то живое. Сходство усиливали мглистые щупальца, вытягивающиеся из тумана из-за движения воздуха. Светлана поежилась и еще плотнее запахнулась в покрывало. Это выглядело жутко. Книжные шкафы были высоки, верхние полки терялись в туманном мареве. В полумраке она едва могла разглядеть корешки стоявших на них книг. Они плотно прижимались друг к другу, и в какой-то момент Свете показалось, будто она слышит шепот множества голосов, звучавших со стороны стеллажей. Светлана с истинно женским любопытством подошла к полке и наклонилась ближе к книгам. И тут же, с испуганным вздохом, отскочила в сторону. От переплетов действительно доносились тихие голоса. Наверное, в книжках были спрятаны динамики для создания атмосферы. Точно. Света чуть не хлопнула себе по лбу от внезапно пришедшей догадки. Она в квест-клубе, а вокруг нее разворачивается инсценировка, перформанс. Очень качественный и антуражный, нужно признать. Вот только как она сюда попала? Друзья и коллеги знают, что она болеет. Все уже пожелали ей скорейшего выздоровления — Кто по телефону, а большинство через мессенджер, и благополучно забыли о ее существовании, да и зачем было тащить ее больную и спящую на такое мероприятие? Между книжными шкафами Света увидела синеватое свечение и поспешила в ту сторону, выглянула из-за стеллажа и удивленно вскинула брови. Прямо на стену, точно на экран в кинотеатре, проецировалось движущееся изображение: какая-то эпическая битва воины в сверкающих доспехах, лошади, разноцветные знамена. Света хмыкнула, Прямо кадры из исторического фильма. Вот только звука у этого кино не было. Масштабное сражение происходило в полной тишине. Ни звона оружия, ни воинственных криков, и от этого выглядело еще более трагичным. Но вот картинка поменялась. На экране появились двое — темноволосый мужчина и белокурая женщина. Они, не отрываясь, смотрели друг на друга, взявшись за руки. Их губы шевелились, они улыбались. Оба были красивы, их лица светились такой неподдельной радостью от близости друг к другу, что Светлана невольно испытала зависть к фантомным влюбленным. Хотела бы она с таким же восторгом смотреть в глаза любимому. Да, у нее был муж. Она жила с этим мужчиной, воспитывала их общих детей и иногда спала. Но любила ли она его? Девушка вздохнула и приблизилась к стене, чтобы рассмотреть влюбленную пару в подробностях. Но стоило ей подойти на расстояние вытянутой руки, как картинка погасла, и в библиотеке снова стало темно. Правда, ненадолго. Очередное синеватое свечение привлекло ее внимание, и на сей раз это было не кино. Света похолодело. Прямо напротив нее, между стеллажами, стоял мужчина. Фигура его была подсвечена сзади, словно за спиной незнакомца были спрятаны маленькие лампочки». Мужчина выглядел необычно, в искрящихся доспехах, похожих на те, что были на экране проектора, с длинными волосами и мечом на голо. Незнакомец начал говорить, но Света не услышала ни слова. Он безмолвно шевелил губами, эмоционально жестикулируя и потрясая зажатым в руке оружием. Воин смотрел на Светлану, но словно не видел. Его взгляд был устремлен куда-то сквозь нее, за ее спину. Девушка опасливо покосилась через плечо, но не увидела ничего, кроме шкафов с книгами. Здравый смысл боролся с любопытством, и, наконец, последнее пересилило. Света сделала шаг к мужчине, протянула руку, чтобы дотронуться до его красивого доспеха, но в тот момент, когда пальцы ее почти коснулись блестящего металла, воин стал прозрачным, его силуэт задрожал и развеялся точно дым. Туманный фантом быстро потерял человеческие очертания, поднялся к основному облаку, клубящемуся под потолком, и втянулся в него, став его частью. Свете стало страшно. Она опрометью бросилась обратно к своему любимому креслу, словно оплоту знакомого и понятного в этом мире мороков и туманов. Забралась в него с ногами, сжалась в комочек, обхватив колени руками. Ее бил озноб. И тут она услышала шаги, а потом увидела слабое мерцание огонька. По библиотеке кто-то неспешно шел и тихонько бормотал что-то неразборчивое. Светлана огляделась в поисках того, что можно было использовать в качестве оружия. На глаза попалась стоявшая на полу ваза. Девушка подняла изящную урну за горлышко, перехватив, словно дубинку, и двинулась навстречу пришельцу. Света выглянула из-за стеллажа. Незнакомец двигался между книжными шкафами. Он был высок и широк в плечах, Но большего со спины она не увидела. Фигуру мужчины скрывал длинный плащ с натянутым на голову капюшоном. Он то и дело наклонялся к полкам, кивал стоящим на них книгам, точно приветствуя, и говорил что-то себе под нос. Светлана на цыпочках последовала за мужчиной. Сейчас она была очень рада своим мягким тапкам. Они позволяли бесшумно ступать по каменному полу. Девушка держала вазу на изготовку и уже готова была окликнуть незнакомца и потребовать объяснений, но в этот момент он остановился и обернулся к ней. «Вы уже здесь, миледи? Я ждал вас только через час, что заставило вас поторопиться». Светлана так и застыла с поднятой в руке вазой, в своих нелепых тапках-мишках и с клетчатым пледом через плечо. Перед ней был тот самый курьер, что напутал с доставкой и привез ей чужую книгу в черном переплете. Понимаю! Старичок кивнул с лукавой полуулыбкой. История вас захватила! Он указал глазами на книгу, что Светлана зажимала под мышкой. Дедушка спокойно стоял напротив, глядя на неловкую светину позу. В руках он держал свечу, и ее трепетный огонек освещал его лицо. Света смутилась, опустила свою импровизированную дубинку и отошла на шаг назад. Извините. Единственное, что она смогла выдавить из себя. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что назвать нового знакомого дедушкой можно лишь условно. Густая седая борода и морщинки добавляли возраста, но он был крепок телом, и глаза его мерцали таким озорным блеском, что было очевидно, перед Светой не старик. «Вы верно удивлены тому, что вас окружает?» Незнакомец участливо посмотрел на Свету и та лишь кивнула, чувствуя себя одновременно растерянно и очень глупо. «Ваше недоумение вполне естественно» но совсем скоро вам все станет понятно. Мое имя Розендар. Я первый хранитель облачной академии. Извините, Света, повторила еще раз, понимая, что мысли в голове разбегаются, словно тараканы. Но вы же курьер. Вы мне книжку принесли, напутали, кстати, с адресом. Я такую не заказывала. Она вытащила черную книгу из подмышки, с трудом пытаясь удержать в руках сразу и ее, и вазу, и сползающий плед. Розендар покачал головой. «Я никогда ничего не путаю, это ваша книга, и мой вам совет, спрячьте ее до поры, не стоит всем сразу раскрывать свои слабости». Светлана недовольно нахмурилась, но книжку все-таки замотала в клетчатый плед, который болтался у нее на плече. По непонятной причине к советам этого старика хотелось прислушаться. «Погодите, вы говорите какую-то ерунду!» Доверчивое ожидание неведомой тайны боролось в душе Светланы с привычкой взрослого скептика всегда точно понимать, что происходит. «Где я? Как я сюда попала?» «Разве я не сказал? Вы в облачной академии, юная леди!» «Юная леди! Ну, наверное, относительно него действительно юная!» Света хмыкнула и машинально поправила растрепавшиеся волосы. На голове был жуткий беспорядок. Оставшись дома в больничном одиночестве, она старалась реже смотреть в зеркало, чтобы не расстраиваться лишний раз. «Если вы считаете, что это о чем то мне говорит, то вы ошиблись, я не...» Выход из библиотеки в той стороне. Розендар прервал ее на полусловие, указав рукой между стеллажами. «Идите прямо, никуда не сворачивая, и дальше по коридору. Вам нужна пятая дверь слева». «Все уже собрались в классе и ждут теперь только вас. Они обрадуются, что вы прибыли чуть раньше, сократив им время ожидания. Ждут меня? В каком классе? Что вы несете? Светлана чувствовала себя глупо и весело одновременно. «Я несу свечу. Здесь довольно темно». Старик пожал плечами, развернулся и собрался было уйти, но девушка просительно протянула руку, и он остановился. «Постойте, совсем недавно я видела сон». Света говорила и понимала, насколько нелепо звучат ее слова. «И вы в нем были. Что вы там делали?» Девушка спросила с таким наивным возмущением, что вызвала у Розендара добрую усмешку. «Мне неведомо, что вам приснилось, юная леди, и тем более я не путешествую по чужим снам». Первый хранитель развел руками и по-доброму улыбнулся. «Для этого у нас есть магистр Гаргарон». Нахмурился. «Вы заставляете своих одноклассников ждать». «Многим из них это может не понравиться, они и без того нервничают. Идите же, только никуда ради неба не сворачивайте и не выходите на балконы». С этими словами Розендар решительно отвернулся от Светы, явно не желая продолжать разговор, и двинулся далее по проходу между книжными шкафами. А Светлана пожала плечами и покорно потопала в сторону, указанную хранителем. Возле дверей сквозняк был еще сильнее, из туманного облака под потолком, вытягивались дымные щупальца и, влекомые движением воздуха, струились куда-то за ряды книжных шкафов. В глубине души Света понимала, что лучше послушать старичка-хранителя и идти прямиком туда, куда он указал, но любопытство взяло верх. Она, тихонько ступая в своих мягких домашних тапочках, подкралась к ближайшему стеллажу и осторожно выглянула из-за него. За книжным шкафом продолжались ряды таких же полок, а в стене между ними обнаружилась небольшая дверца — Она была чуть приоткрыта, ветерок посвистывал на притолоках, словно приглашая заглянуть внутрь или выглянуть наружу, и Света поддалась на его зов, скользнув в дверной проем. Она оказалась на маленьком балкончике, а вокруг было небо, очень много неба. Балкон нависал над чудовищной пропастью, дна которой Света не видела, его застилал туман, дул сильный ветер. Он еще больше растрепал Светины волосы, бросая ей в глаза спутанные пряди, и норовя вырвать из рук клетчатый плед. Но девушка лишь только крепче вцепилась в свое сокровище. Всюду, куда ни кинь взгляд, клубились облака: пухлые, словно комья ваты, легкие, вытянутые вдоль небосклона, подобно перьям исполинской птицы, тяжелые, темные, похожие на горы, лишь до поры скрывающие свою грозную мощь. И все это облачное великолепие, подгоняемое высотными ветрами, двигалось в завораживающем танце. Облака меняли форму, притворяясь то смешной лохматой собакой, то кораблем, плывущим по небесному океану, то летящим драконом. Света схватилась одной рукой за край балконного парапета и заглянула вниз. Голова закружилась, она всегда боялась высоты, но вместе с тем хотела обуздать свой страх и покорить бездну. Но, увы, людям не дано крыльев. На плохо слушающихся ногах Света попятилась к двери и задом вышла в нее. Правильно говорят, что старших нужно слушать. Не просто так Розендар предупреждал ее, чтобы не выходила на балкон. Столько неба сразу, слишком впечатляющее зрелище для неподготовленного человека. Решив в дальнейшем следовать советам хранителя, девушка поспешила к выходу из читальни. Двери библиотеки были высоки и массивные на вид. Света налегла на них всем телом, и тяжелые створы с трудом сдвинулись с места. Девушка выскользнула в образовавшуюся щелку и оказалась в широком коридоре. Следом за ней из библиотеки потянулись щупальца призрачного тумана, и Света, повинуясь внезапному порыву, плотно притворила за собой дверь, чтобы не выпускать мороки в коридор. Вазу она оставила на выходе, а вот клетчатый плед и завернутую в него странную книжку крепко прижала к груди. Только выйдя из полумрака библиотеки, девушка осознала, насколько хорошо себя чувствует. Ни головной боли, ни озноба. Все болезненное недомогание осталось в ее одинокой квартире, и сейчас Света ощущала себя как никогда бодрой и полной сил. Светлана шла по коридору, изумленно приоткрыв рот. Так много вокруг нее оказалось красивых необычных вещей. Вдоль стен стояли рыцарские доспехи, похожие на те, что были на призрачном воине в библиотеке. Только на этих не было колдовского блеска, они лишь отражали падавший на них свет. В перемешку с доспехами располагались статуи в человеческий рост. Мужчины в боевом облачении, женщины, обнаженные и в красивых платьях, фантастические звери. На стенах висели сказочные картины, словно окошки в другие миры, такие же реалистичные и невероятные одновременно, и зеркала разнообразной формы. Зеркал было особенно много, некоторые из них словно бы светились изнутри, в других вовсе ничего не отражалось, лишь клубился туман, подобный тому, что жил под потолком библиотеки. В воздухе над полом, ни к чему не прикрепленные, парили светильники в виде матовых шаров. Окончательно уверившись в невероятности и невозможности происходящего, девушка остановилась напротив одного из зеркал в тяжелой деревянной оправе. Из него то и дело вылетали яркие блики, словно кто-то светил на стекло фонариком. Света принялась вертеть головой по сторонам, но кроме нее в коридоре никого не было. Озорные солнечные зайчики, выпрыгнув из-за зеркалья, принимались гоняться друг за другом, точно живые. Светлана улыбнулась, глядя на их игру, приблизилась к магическому зеркалу и заглянула в его глубину. На свету смотрела без сомнения ее собственное отражение. Вот только девушка по ту сторону зеркала была лет на десять моложе и красивее оригинала. Светлана приблизилась к зеркальной глади почти вплотную и принялась придирчиво изучать лицо своего двойника. На нем не было уже ставших привычными мелких морщинок. Кожа была гладкой, бархатистой и глаза у Светы никогда не было таких глаз. Они и мерцали ярко-зелеными огоньками, словно у кошки. Света была хороша, и даже взлохмаченные волосы ее не портили. Наоборот, придавали определенный шарм. Она была похожа на озорную рыжую девчонку, сбежавшую от родителей гулять по крышам среди ночи. Светлана улыбнулась такому сравнению. Пожалуй, вся ситуация примерно так и выглядела. Из коридора вело множество дверей. Почти все они были закрыты и с виду также массивны, как и дверь библиотеки и лишь только одна из них приотворена. Света, все больше втягиваясь в странную таинственную игру, приблизилась к дверному проему. Хранитель Розендар сказал, что ей нужна пятая дверь слева. Девушка оглянулась, посчитав двери. Кажется, это она и есть. Чуть помедлив, Светлана потянула за ручку и вошла внутрь в обнимку со своим клетчатым свертком. Света остановилась на пороге. Она действительно оказалась в классе, небольшом и уютном, лишь на четыре парты. И за каждой из них уже сидели люди, всего пять человек. Незнакомцы были странно одеты. Светина пижама просто терялась на их фоне. Они словно сбежали с фестиваля исторической реконструкции. Рубахи, плащи, даже доспехи, длинные волосы у мужчин. Все это выглядело по меньшей мере необычно. И без того негромкие разговоры стихли, словно по команде, и все присутствующие повернули головы в ее сторону. Последовала секундная заминка, и красивая белокурая девушка, сидевшая на первой партии возле окна, прыснула, прикрыв руками рот. «Ну, наконец-то!» Это проворчал ее сосед, такой же светловолосый смазливый парень. Обоим на вид было лет по двадцать с небольшим, и они были похожи, словно брат с сестрой. Светлана растерянно замерла на пороге, понимая, как нелепо выглядит в своей пижаме с медведями, и принялась машинально поправлять растрепавшиеся после выхода на балкон волосы. «Тише, вы двое!» На светловолосую парочку шикнул мужчина, что сидел в гордом одиночестве за партой позади них. «Не смущайте человека, она и без ваших стараний напугана». Света бросила на него быстрый взгляд и почувствовала, как щеки предательски краснеют. Мужчина был темноволос, с правильным породистым лицом и черными, словно две оливки, глазами, в которых застыло выражение снисходительной заинтересованности. Он выглядел старше блондинов и в целом производил впечатление рокового красавца. «Здравствуйте!» Света вовремя спохватилась, вспомнив, что нужно здороваться, входя в помещение. Мое имя Ирлин, а как зовут тебя? Мужчина вопросительно вскинул брови и обворожительно улыбнулся. Светлана! Света пожал плечами, ругая себя за девичью стеснительность. Присаживайся, Ирлин кивнул на пустое место подле себя. Могу поспорить, тебя, как и всех, раздирает любопытство. Еще как! Света сутулилась, еще крепче прижав к груди клетчатый сверток. И не приняла приглашения. Вместо этого она села рядом с еще одной девушкой, за парту, что стояла прямо у входа. Девушка тоже была молода, хотя точно сказать, сколько ей лет, Света бы не решилась. Лицо ее казалось очень обычным и словно не имеющим возраста. У девушки были пепельно-русые волосы, заплетенные в простую косу и ярко-желтые глаза. Она неприязненно глянула на опустившуюся рядом Светлану и отвернулась к доске: Интересно, это все или нам еще кого-то нужно ждать? Светловолосая красавица недовольно поджала губы. «Я думаю, Свет... Лана была последней». Ирлин снова хитро покосился на пришелицу. «А ты откуда знаешь?» Блондин развернулся к соседу, подозрительно глядя на него. «Тут еще два пустых места». Тот лишь пожал плечами и промолчал. Кроме разговорчивой троицы и светиной соседки, в классе был еще один мужчина. Он сидел один позади Светы, и она спиной чувствовала его угрюмое недружелюбие и настороженность. Светлана не успела его толком разглядеть, заметила лишь, что он был еще старше Ирлина, тоже темноволосый, очень крепок, даже массивен. Зябко поежившись от такого соседства, девушка принялась вертеть головой, разглядывая обстановку и изредка бросая быстрые взгляды на присутствующих. То, что Светлана оказалась именно в классе для занятий, сомнений не вызывало. Два ряда парт, по две штуки в каждом. Каждая парта была рассчитана на два места, но оба старших мужчины занимали их единолично. На одной из стен висела большая черная доска для мела, совсем такая, какие были в школе во времена осветенной учебы. Вторая стена была целиком занята окном, задернутым тяжелой шторой. Третья книжными стеллажами, а четвертая, та, что была ближе всего к Светлане, завешена всяческими наглядными пособиями и рисунками. Все они изображали человеческое тело. У них было что-то общее с плакатами по анатомии, которую Света изучала в институте. Но вместе с тем они обладали большим количеством необычных деталей, которые с точки зрения взрослого, здравомыслящего человека не имели ничего общего с традиционной медициной. На схематичных изображениях тел было отмечено множество точек, словно для иглоукалывания или акупунктуры, нарисованы линии, пересекающие тело в разных неожиданных плоскостях, Вокруг них были обозначены полупрозрачные цветные пузыри, как будто художник пытался изобразить ауру человека. Все это сопровождалось пояснительными надписями на незнакомом языке. Света настолько увлеклась изучением наглядного материала, что не заметила, как в класс вошел еще один человек. Все в сборе, прозвучал знакомый голос. Очень хорошо. Опять вы? Фраза вырвалась у Светы совершенно непроизвольно. Девушка смущенно нахмурилась, но Розендар лишь по-доброму улыбнулся в ответ. «А вы кого хотели увидеть, миледи?» Светлана прикусила язык и помотала головой. «Никого, простите». «Итак», — первый хранитель встал перед классом, явно намереваясь произнести приветственную речь. «Я вижу перед собой пять пар глаз, полных недоумением». «Нас же здесь шестеро», — Блондинка совершенно бесцеремонно прерывала хранителя, но в ответ на ее выпад он также лишь улыбнулся, бросив быстрый взгляд на черноволосого красавца. «Верно, но лорд Ирлин пришел сюда по своей воле». «Не по своей!» Ирлин недовольно процедил себе под нос. Розендар поджал губы и кивнул. «Так или иначе, вы знаете, где находитесь, а они нет». Ирлин лишь молча качнул головой. «Вот как?» Блондинка все не унималась. «А почему же он нам этого не рассказал?» «А зачем?» – мужчина пожал плечами. «Не люблю торопить события». «Ну, и где же мы находимся?» Блондинка явно была самой смелой и разговорчивой из всех, и самой наглой, судя по всему. «Минуту терпения, юная леди!» Розендар поднял перед собой ладони. «Мое имя Розендар. Я первый хранитель Облачной Академии, и вам оказана величайшая честь быть гостями в ее стенах». Блондинка открыла было рот, чтобы задать еще вопрос, но Розендар остановил ее движением руки. «Для начала давайте познакомимся. Не люблю выступать перед безликой аудиторией. Назовите друг другу свои имена, а после я коротко расскажу о цели вашего здесь появления. Начнем с вас, моя дорогая». Хранитель ткнул пальцем в красавицу-блондинку. Она пожала плечами и встала из-за парты. «Меня зовут Йена». Она снова пожала плечами и собралась было сесть обратно, но Розендар остановил ее. «Расскажите немного о себе». Девушка недоуменно вскинула брови, но продолжила. «Я сумеречный охотник, второй кандидат на роль Альфы в стае». Света заметила, как при этих словах ее соседка вздрогнула и посмотрела на выступавшую, хотя до этого сидела, понуро опустив голову. Ена обвела класс вопросительным взглядом и сказала с полуутвердительной интонацией. «Но разве хоть кто-то здесь знает, что это значит?» «Я очень хорошо знаю, что это значит». Из-за спины Светы прозвучал тяжелый низкий голос. Спустя мгновение сидевший сзади угрюмый мужчина поднялся из-за парты во весь свой немаленький рост. «Мое имя Ларс. Я из ночных охотников». Чуть помедлив, мужчина опустился на место, а на лице Йены заиграла презрительная ухмылка. «Так ты оборотник? Какая неожиданная встреча!» «Отнюдь!» — Розендар покачал головой. «Ваши земляки частенько бывают нашими гостями. Кто будет следующим? Лорд Ирлин?» «Я буду последним!» Красавчик поднял руку, словно отмахиваясь от хранителя. «Как вам будет угодно. Тогда вы, юный лорд». Старик опустил голову, в упор глядя на беловолосого юношу. Тот смутился неожиданному вниманию, но быстро взял себя в руки и тоже поднялся, пожал плечами. «Мое имя Бруно, просто Бруно. Я не охотник, не сумеречный и не ночной. Мне кажется, вы меня с кем-то перепутали. Я не должен быть здесь». Парень неловко потоптался на месте и сел, а Розендар посмотрел на свету. Сердце девушки испуганно затрепыхалось, давно забытое ощущение, когда преподаватель вызывает тебя отвечать к доске. И пусть назвать надо было лишь собственное имя, но вся странность обстановки и необычность ситуации делали ответ на этот вопрос очень волнительным. На ватных ногах Светлана поднялась из-за парты, по-прежнему сжимая клетчатый сверток с книгой. Мое имя Светлана, я врач функциональной диагностики». Она сказала эту до боли знакомую фразу и поняла, что все, включая Розиндара, смотрят на нее чуть ли не со страхом. Как если бы она сказала, что она практикующий некромант. Света пожала плечами и села, попытавшись запихнуть книгу под парту, подальше от любопытных взглядов. Но лоскуты шерстяного пледа, в который та была завернута, упрямо выскальзывали из рук, падали на пол и путались между ногами. «Очень хорошо, хоть и не очень понятно», Розиндар наконец нарушил повисшее молчание. «А что насчет вашей соседки Пепельноволосая девушка встала и, не поднимая головы, произнесла на одном дыхании. «Меня можете звать Рысей, я тоже ночной охотник». И сразу же плюхнулась обратно. Ирлин присвистнул, поймал на себе осуждающий взгляд Розендара и, прочистив горло, поднялся на ноги. «Мое имя Ирлин из дома Коннери. Я, в отличие от всех вас, родился в этом мире и, как уже сказал многоуважаемый хранитель, действительно пришел в стены Академии добровольно». «Почти!» Добавил он после небольшой паузы и искривил красиво очерченный рот. Розендар дождался, пока Ирлин займет свое место, и поднял руку, привлекая внимание. «Вы узнали имена друг друга, а теперь я отвечу на вопрос, который волнует каждого из вас. Где и почему вы оказались? Как я уже сказал это...» Он широким жестом обвел классную комнату. «Облачная академия. Те из вас, кто не послушался моего совета». В этот момент он многозначительно взглянул на свету. «Уже успели понять, почему она так называется» мы располагаемся в высокогорье попасть сюда можно лишь по воздуху или через портал через что света не удержалась от очередной реплики да этот старик здорово располагал к себе и его хотелось слушать но он продолжал говорить странные вещи а внутренний светин скептик привык не доверять странным словам через портал юная леди розендар снова улыбнулся свете или через облачную дверь, если вам нравятся романтичные названия. Она расположена в библиотеке. Света обернулась на своих невольных товарищей по несчастью, ища поддержки, но, судя по выражению их лиц, все они понимали в словах Розендара больше, чем она. «Я буду краток». Что-то в тоне Розендара изменилось. Света подняла глаза на старого хранителя. Он больше не улыбался. «Я обращаюсь к вам за помощью. Наш мир умирает, и только вы способны спасти его от гибели. Я спрошу один раз, готовы ли вы остаться в Облачной Академии и попытаться предотвратить гибель моего мира? Если нет, то я немедля отправлю вас домой».